Глава семнадцатая. «Визитёр». Неестественно безмолвный и бледный, с большими чёрными глазами, пристально смотревшими мне в лицо, невообразимо красивый мой посетитель, совершенно неподвижно ждал меня посредине комнаты. На секунду мои колени задрожали, я чуть не упала, а затем я бросилась к ней. «Элис, о, Элис!» Я заплакала, падала на неё, Я забыла, насколько она была тверда, и ощущение было похоже на то, как если бы я с разбега ударилась головой о бетонную стену. Белла, в ее голосе было странное замешательство, смешанное с облегчением. Я обхватила ее руками, задыхаясь от аромата ее кожи. Он не походил ни на что другое, ни цветочный или пряный, цитрусовый или мускусный, никакие духи в мире не могли с ним сравниться, моя память не могла точно воспроизвести его. я Не заметила, как чувство у переросло во что-то другое. Я поняла, что рыдаю только тогда, когда Элис потянула меня к кушетке в гостиной, посадила к себе на колени, как будто я сидела, съежившись на прохладном камне, на камне, который приятно огибал контуры моего тела. Она нежно погладила меня по спине, ожидая, пока я приду в себя. «Я, прости!» – я рыдала. «Я просто так счастлив видеть тебя!» чего был все в порядке!» «Да!» – закричала я. И на этот раз это было действительно так. Элис вздохнула. «Я забыл насколько ты эмоциональна», – сказала она неодобрительно. Я посмотрела на нее заплаканными глазами. Шея Элис была напряжена. Она как можно дальше отклонилась от меня, плотно сжав губы. Ее глаза были черны, как смоль. о, -о, -о выдохнула я, как только поняла, в чем дело. Она испытывала жажду, а я аппетитно пахла. Прошло много времени с тех пор, как я думала о таких вещах. Прости, это только моя вина. Я слишком давно не охотилась, и я не должна была доводить себя до такого состояния, но сегодня я очень спешила. Затем она пристально посмотрела на меня. — Кстати, объясни мне, как ты выжила? Я быстро при... Это быстро привело меня в чувство и остановило рыдание. Я поняла, что должно было произойти и почему приехала Элис. Я громко сглотнула. Ты видела, как я упала? Нет. Не согласилась она, сузив глаза, и я видела, как ты прыгнула. Я сжала губы, пытаясь придумать не слишком безумное объяснение. Элис покачала головой. но Я говорила ему, что подобное может произойти, но он не верил. Белла обещала. Она так точно сымитировала его голос, что я застыла в шоке, чувствуя, как боль растекалась по всему моему телу. «И не заглядывай в ее будущее», — продолжила она цитировать, — «мы и так причинили достаточного вреда. Но то, что я не заглядываю, еще не означает, что я не вижу» продолжила она. И «Я не следила за тобой, клянусь, Белла. Я просто уже настроена на тебя. Когда я увидела, что ты прыгнула, я не думала. Я просто села в самолет. Я знала, что приеду слишком поздно, но я не могла бездействовать. И затем я добралась сюда, думая, что, возможно, смогу что-то помочь Чарли. И тут подъезжаешь ты». Она стряхнула головой на сей раз в замешательстве. У нее был усталый голос. «Я видела, как ты нырнула в воду. Я ждала и ждала, что ты вынырнешь, но этого не произошло. Что случилось? Как ты могла так поступить с Чарли? Ты подумала, что с ним может случиться? И с моим братом знаешь ли ты, что Эдвард...» Я остановила ее, как только она произнесла его имя. Я позволила ей говорить, даже поняв, что она заблуждается, только чтобы слышать ее прекрасный голос. Но пришло время ее прервать. «Элис, я не совершала самоубийства». Она посмотрела на меня с сомнением. «Ты хочешь сказать, что не прыгала с утеса?» «Нет, но...» — я состроила гримасу. «Это было развлечение и только...» Она напряглась. «Я видела, как несколько друзей Джейкоба ныряли с утеса», — утверждала я. «Это казалось весело, и мне было скучно». Она ждала. «Я не подумала, как шторм может изменить течение. На самом деле я не думала о воде вообще». Элис... На это не купилась. Я видела, что она все еще думает, что я пыталась себя убить. Я решила переубедить ее. «Если ты видела, как я нырнула в воду, почему ты не видела Джейкоба?» Она растерянно повернула голову в сторону. Я продолжила. «Это правда, что я, вероятно, утонула бы, если бы Джейкоб не прыгнул за мной. Ладно, возможно, в это трудно поверить, но он прыгнул и вытащил меня. Я предполагаю, что это он тащил меня назад, к берегу, хотя... Я не помню этого. Под водой я провела не больше минут, а он меня вытащил. Почему ты не видела этого? Она недоуменно нахмурилась. Кто вытащил тебя? Да, меня спас Джейкоб. Я наблюдала за ней с любопытством. По ее лицу промелькнул ряд непонятных мне эмоций. Что-то беспокоило ее. Ее несовершенное видение? Но я не была в этом уверена. Затем она медленно наклонилась и фыркнула мне в плечо. Я застыла. «Не будь смешной», — пробормотала она, не обращая на меня внимания. «Что ты делаешь?» Она проигнорировала мой вопрос. «Кто был с тобой сейчас? Кажется, вы спорили. Джейкоб Блэк. Он что-то вроде моего лучшего друга, я так думаю. По крайней мере, он им был». Я подумала о сердитом, преданном лице Джейкоба и задалась вопросом, кем он был мне теперь. Элис озабоченно кивнула. «Что?» «Я не знаю», — сказала она. «Я не могу с уверенностью сказать, что это означает». «Хорошо, по крайней мере, я не мертва». Она закатила глаза. «Глупо с его стороны было думать, что ты выживешь одна. Я никогда не видела никого, столь склонного к опасному для жизни идиотизму. Я выжила», — отметила ее. Она думала о чем-то еще. Так если течение было слишком сильным для тебя, то как это Джейкоб справился? Джейкоб сильный. Она услышала, что я говорю с неохотой, ее брови загнулись. Секунду я кусала губы. Это был секрет или нет? И если это так, тогда кому я больше была предана Джейкобу или Элис? Слишком трудно хранить тайну, решила я. Джейкоб все знал. Почему Элис тоже не могла все узнать? «Видишь ли, ну, в общем, он что-то вроде оборотня», — призналась я. «Квилеты превращаются в волков, когда вокруг есть вампиры. Они знают о Карлайле давным-давно. Они были знакомы. Теперь вы с Карлайлом вернетесь?» Мгновение Эллист таращила на меня глаза, затем быстро пришла в себя, часто моргая. «Хорошо, я думаю, это объясняет запах», — пробормотала она. «Но объясняет ли это то, что я не видела?» Она нахмурилась, ее фарфоровый лоб наморщился. «Запах», — повторила я, — «ты ужасно пахнешь», — сказала она, рассеянно все еще хмурясь. «Оборотень, ты уверена в этом?» «Вполне уверена», — я заверила, вздрогнув, вспоминая Борис. Пола и Джейкоба, борющихся на дороге. «Я полагаю, ты не была с Карлайлом в тот последний раз, когда в Форксе были оборотни?» «Нет, я его еще не нашла». Элис все еще терялась в мыслях. Внезапно ее глаза расширились, и она повернулась, уставившись на меня с потрясенным выражением лица. «Твой лучший друг оборотень?» и Я застенчиво кивнула. «Как долго это продолжается?» мне «Недолго», — сказала я, — «защищаюсь, он оборотень всего несколько недель». Она посмотрела на меня с негодованием. «Молодой оборотень? Это еще хуже!» Эдвард был прав, ты притягиваешь опасности. Разве ты не должна была держаться от неприятностей подальше? «Нет, ничего плохого в оборотнях», — проворчала я, задетая ее критикой. «Пока они не теряют самообладание», — она покачала головой, — Брось, Белла, любой бы лучший был в компании когда вампиры покинули город, но ты начала болтаться с первым же монстром, которых могла найти. Я не хотела спорить с Элис, я все еще дрожала от радости, потому что она была здесь, и я могла коснуться ее мраморной кожи, услышать ее голос, подобный перезвону колокольчиков на ветру, но она все поняла неверно. Нет, Элис, вампиры на самом деле не уехали в «Не все. В этом вся проблема. Если бы не было оборотней, Виктория бы поймала меня. Что ж, если бы не джейка и его друзья, Лоран поймал бы меня прежде нее?» Я так думаю. «Виктория?» – прошипела она. «Лоран?» Я слабо кивнула, встревоженная выражением ее темных глаз. Я ткнула себя в грудь. Притягивающая неприятности, помнишь? Она снова тряхнула головой. «Расскажи мне все. С самого начала». Я рассказала все сначала, не упомянув только о мотоциклах и голосах, но описав все остальное, произошедшее до сегодняшнего дня, вплоть до сегодняшнего несчастного случая, Элис не понравилось мое неубедительное объяснение о скуке и утесах. Так что я поспешно перешла к описанию странного пламени, которое я увидела на воде и о том, что оно могло означать». Ее глаза судились, превратившись в щелки. Было странно видеть ее взгляд таким опасным, как у вампира. Я с трудом сглотнула и продолжила рассказ, перейдя к случившемуся с Гарри. Элис слушала мою историю, не прерывая. Иногда качала головой, морщинка на лбу углубилась и казалась вырезанной на ее мраморной коже. Она не говорила и, наконец, Я замолчала, снова пораженная горестным ощущением связи со смертью Гарри. Я думала о Чарли, он скоро должен был прийти домой. В каком состоянии он будет? Наш отъезд не принес тебе ничего хорошего, не так ли? Пробормотала Элис. Я засмеялась, но это был истерический смех. Нет, но он не был точкой, не так ли? «Это не похоже на тебя, уехать ради моей пользы!» Элис нахмурилась и опустила на мгновение глаза. «Что ж, я думаю, я поддалась импульсу сегодня. Я, вероятно, не должна была навязываться. и Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, внутри все похолодело. «Не уезжай, Элис!» – прошептала я. Мои пальцы схватили ее за воротник белой рубашки, и я учащенно задышала. «Пожалуйста, не оставляй меня!» Ее глаза широко раскрылись. «Хорошо», — сказала она медленно, произнося каждое слово. и «Я никуда не уеду сегодня вечером. Дыши глубже». но Я попробовала повиноваться, хотя и не могла определить местонахождение моих легких. Она наблюдала за моим лицом в то время, как я концентрировалась на дыхании. Она ждала, пока я успокоюсь, прежде чем продолжить. «Ты будто в аду побывала, Белла» я чуть не утонула сегодня напомнила я ей дело не в... в этом ты растерянная я вздрогнула слушай я прилагаю все усилия о чем ты говоришь это было нелегко но я работаю над этим она нахмурилась и оговорила ему сказала она сама себе эль я вздохнула Что ты думала, ты здесь обнаружишь? И я имею в виду, кроме моего трупа, ты ожидала увидеть меня, гуляющей вокруг и на свистующей веселой мелодии? Ты же хорошо меня знаешь. Я знаю, но я надеялась. Тогда я думаю, я не займу первое место на ярмарке дураков. но зазвонил телефон. Это должно быть Чарли, сказала я, вставая и пошатываясь. И я схватила каменную руку Элис и потянула ее на кухню. Я не собиралась упускать ее из вида. Чарли ответила я на звонок. «Нет, это я», — сказал Джейкоб. «Джейк!» Элис внимательно изучала выражение моего лица. «Решил просто удостовериться, что ты еще жива», — кисло произнес Джейкоб. «Все хорошо. Я рассказала тебе, что это не...» «Да, я понял, пока». Джейкоб повесил трубку. Я вздохнула и откинула голову назад, уставившись в потолок. «Это будет проблематично», — Элис жала мою руку. «Их не волнует, что я здесь?» «Не особенно. Это не их касается». Элис обняла меня одной рукой. «Так что мы теперь будем делать?» – размышляла она. На мгновение мне показалось, она говорит сама собой. «Что-то делать. Распутать этот клубок». «Что делать?» – ее лицо внезапно стало беспокойным «Я не знаю точно. Я должна увидеть Карлайла». «Она уезжает так скоро. Внутри все похолодело». «Ты можешь остаться?» – спросила я. «Пожалуйста, хоть на чуть-чуть!» «Я так скучала по тебе!» Мой голос прервался. «Если ты думаешь, что это хорошая идея...» Ее глаза были несчастными. «Да, ты можешь остаться здесь!» «Чарли бы это понравилось!» «У меня есть дом, Белла!» Я кивнула, разочарованная, но покоренная. Она колебалась, изучая меня. «Хорошо, но мне надо забрать чемодан!» Я обняла ее. «Элис, ты лучше всех!» «Я думаю, что мне нужно поохотиться!» Немедленно добавила она напряженным голосом. «Ой!» — шагнул я назад. «Ты можешь обойтись без неприятностей в течение одного часа?» — спросила она скептически. Но прежде чем я смогла ответить, она подняла один палец и закрыла глаза. Ее лицо стало гладким и отрешенным на несколько секунд. Затем ее глаза открылись. Она ответила на свой собственный вопрос. «Да!» «С тобой все будет хорошо, по крайней мере, сегодня!» Она состроила гримасу. «Даже строя рожица, она была похожа на ангела!» «Ты вернешься?» – спросила я тихим голосом. «Обещаю! Один час!»